Глава девятнадцатая Вечером, когда светило, уже опустилось за горизонт, и на небе загорелись первые звёзды, а я чинила очередной поломанный джейл, в дверь постучали. Из коридора общежития послышался весёлый смех. Я отложила работу в сторону, понимая, что ко мне пришли друзья. Потянулась, разминая затекшую спину, и поторопилась спустить их. «Кера, я решила всех собрать и отметить ваш успех». Закричала Руна, едва я открыла дверь. Из-за её широкой спины выглядывали Хеннай, Арус, Геймур, Нётинар и Элэши. Недолго думая, Аванареса отодвинула меня в сторону, и они все дружно ввалились в мои апартаменты. Моя без того тесная комната стала ещё меньше. Я смотрела, как заходят друзья, и думала, как их всех рассадить. Поэтому, когда Нётинар со слегка смущенным видом протянул мне букет цветов, Я машинально сунула его подмышку и попыталась закрыть дверь, но подставленная нога подсказала, что это не всё. «Я, конечно, знал, что одежда меняет висов, но не настолько же», — возмутился мой из коридора. Я открыла дверь пошире и извинилась. На пороге и правда стоял напарник, и не в форме, как обычно, а в модных штанах, похожих на джинсы, и в майке, подчёркивающей его фигуру. Непривычно. И ему очень шло. И если не обращать внимания на это пятно на лице, то очень красивый. Не хуже всех встреченных мной авинаров. Как выяснилось, Руна позвала не только Альмасара, но и гениального оружейника у без талантов которого мне бы точно не удалось победить. Подходящее качественное оружие — залог успеха. «А мы это...» — занялся Кале, топчась на пороге. Парня выдернули в разгар работы. Если все выглядели чистенькими, и опрятными, то механик в комбинезоне с пятнами масла на торсе и грязью на коленях очень выбивался. Отмечать мы пришли. Я позвала всех причастных. Ты же не против? сообщила Руна между делом, протискиваясь мимо. И в ванную руки мыть. Эллаша там стол организует. Какой стол? Он же завален деталями, воскликнула я, быстро втянула парня, захлопнула дверь и побежала в комнату. Успела вовремя, как раз в тот момент, когда Арус хотел сгрести все разложенные детали в кучу и убрать. «Стоп, замрите!» — скомандовала я. «Я очень рада, что вы пришли, но мне кажется, моя комната тесновата для девятерых висов». «И куда тогда?» — растерянно замерла Эллаше. В одной руке девушка держала пакет с пирожками, в другой — какой-то большой фрукт, что-то вроде местного арбуза или дыни. Я задумчиво потерла подбородок. «А давайте на крышу. Устроим пикник под звёздным небом. Вдруг все замерли на мгновение, а потом как загалдели?» «Неужели вы никогда не забирались на крышу?» — удивлённо переспросила я. Все помотали головами. «Так нельзя же!» — запротестовала Элэши. «А мне нравится эта идея. Это будет нашим местом, где никто, кроме нас, не бывает», — подхватила Руна. Я хлопнула себя ладонью по лбу. Я определённо плохо на них влияю. Интересно, за это отчисляют? Додумать мысль мне не дали. Вся наша организованная толпа пошла на крышу. Я пристроила букет в пустующий горшок, прихватила плед, несколько кружек и блюда. Рейка полетел со мной. Помощник никак не мог пропустить такой сабантуй. Правда, вскрывать замок отказался. И эту ответственную работу свалили на околе. А пока механик копался с замком, Руна стояла и подкалывала его. «Всё, считай, ты повязан с нами. Прошёл боевое крещение и принят в нашу компанию. А если решишь сдать, пойдёшь как соучастник». Но, несмотря на все подколки, шум, наше проникновение в запретное место осталось незамеченным. И спустя полчаса мы уже все сидели на покрывале, ели пирожки, запивали стыринным компотом, смотрели на звёзды, и наслаждались поздним вечером. Ребята обсуждали наш бой, поздравляли меня, Мо и Укуле. Последний раз свое оружие, да так, что и все остальные захотели у него что-то заказать. Механик смущался, но отказываться не стал. С удовольствием обсуждал будущие планы, материалы, дизайн и стоимость. Я отошла в сторону к самому краю крыши и села у парапета. Смотрела в непроглядную черноту ночи, и думала, что, несмотря на все трудности, счастлива. Моя семья жива и относительно здорова. Есть крыша над головой, работа, постоянные доходы и друзья. Теперь меня больше не тычут носом и не унижают. Пусть ещё много долгов и проблем, но, кажется, я добилась всего. Однако на душе было тоскливо. Сердце периодически сбивалось с ритма, щёки опалялось жаром, и я невольно пальцами касалась губ вспоминая тот мимолетный поцелуй. В голове пролетали миллионы вопросов и догадок, но ни одного ответа. «Грустишь», — констатировала очевидный факт Руна. «Угу», — не стала яд отпираться. Мерунара присела рядом. Немного погодя, к нам присоединилась Эллаша, желая посекретничать. Она облокотилась о перила и подтягивал напиток, наслаждаясь легким ветерком. «Опять грустишь и за Нетинера и его веника» уточнила староста. «Да нет. Извините, но не могу его воспринимать, кроме как брата, друга или приятеля». «Значит, продолжаешь сохнуть по квазару», сделала вывод Руна. «Мне ведь не показалось, что он тебя почти поцеловал на плато после боя». «Нет», призналась я. Элыша от таких новостей подавилась, закашлялась и выплюнула компот. Руна хотела оказать ей помощь, похлопать по спинке, но староста успела отодвинуться. «И что ты будешь делать?» — осторожно спросила Эллаши, прокашлявшись. «У него ведь есть невеста». «Да знаю», — рассерженно огрызнулась я. «Все знаю. Понимаю, что он ее не бросит. Не оставил даже после того, как это чокнутая чуть не убила нас во время практики из-за ревности. И теперь не бросит, даже если что-то испытывает ко мне. Вот только не могу понять, почему». Внезапно сама не заметила, как пара слезинок выкатились из глаз. А еще осознала, что проболталась. «Что?» — зашипели девчонки в один голос. «Да ладно! Нифига себе! Так вот почему из тебя сняли обвинение и дело замяли. Только никому больше не говорите», — попросила я. «Тебе надо его забыть. Отдалиться. Ничего хорошего не выйдет, мелкая». Сознанием дела произнесла руна, и ласково обняла меня. Пойми, даже если ты ему нравишься и подходишь, его семья не одобрит вашу связь и расторжение и помолвки Солонора и Нетинер Орн Варантольн. На рейсе свои порядки устой. Браки устанавливаются больше по расчету, выгоде, нежели по любви. А уж о том, что вы истинная пара со стопроцентной совместимостью и притяжением, стоит вообще не мечтать. Это всё бабушкины сказки. «Живи своей жизнью, а то только получишь еще больше неприятностей». Последние слова прозвучали горько, будто у Руны за плечами была своя история. Интересно, она поделится ей? «Но тогда и он должен отдалиться от Керы», — вмешалась Эллаша. «Сегодня Лукерия к нему совсем не лезла. Это он потерял самообладание. Подумайте только, взял и поцеловал Керу на виду у всех». Если ты это заметила, наверняка и другие додумают. Представь, сколько поклонниц Вейнара начнут пакостить Лукерии, если узнают, что она нравится их кумиру. Ужас, что начнётся. А это Аланор. Да она же тут же примчится сюда. Я сглотнула, осознавая всю трагичность своего положения. Не волнуйтесь, у меня просто зоркий глаз». Всё произошло так быстро, что никто не станет распускать необоснованные слухи. А если начнут, укорочу слишком длинные языки. Успокоила Руна и сжала кулаки. «Слушайте, раз мы все тут собрались, расскажите, где лучше заказывать экипировку, защиту, бады, лекарства и остальные необходимые вещи для выполнения миссий. Мы хотим мов взять одну. Поправить наши финансы». Сменила я тему а то обсуждать мои отношения всё равно, что ковырять рану ножичком. Девочки тут же повеселели, открыли свои гаджеты и начали показывать мне разные магазины в голосете. Вскоре к нам присоединились и парни. Общими усилиями выбрали мне наиболее хорошие варианты по соотношению цены, качества и функциональности. Так что теперь нам с Альмасаром уже ничего не мешало брать задание. Следующий день пролетел совсем незаметно а вечером я нервничала перед встречей с Вейнаром. Мы не общались на парах и в перерывах, вели себя, будто не знаем друг друга. И я снова робко, как в первый раз, стучала в его дверь. Но на этот раз он открыл быстро, словно ждал. А когда я прошла в комнату, увидела горячий чай и сладости на столе, то поняла — действительно ждал. Мало того, сам Вейнар был одет в фартук и держал в руке поварёшку. Не думал, что ты так рано придёшь. Подождёшь пару минут? Я готовлю ваше земное блюдо под названием карри. Немного растерянно произнёс он и улыбнулся, показывая свои очаровательные ямочки. Я хотела бы сказать нет, но язык не поворачивался. Вся моя душа тянулась к нему. Поэтому, вопреки здравому смыслу, я села за стол и стала ждать. Через десять минут Вейнар водрузил передо мной горшок с необычным блюдом. Честно говоря, хоть это и был рецепт с моей планеты, я его никогда не пробовала. Просто знала приправу карри, которую мы иногда добавляли при приготовлении пищи, и всё. Сейчас же в центре стола стояло нечто невообразимое с божественным запахом. В оранжевом соусе плавали креветки, мидии, кусочки кальмаров, красные дольки перца, ростки бамбука и какие-то зелёные листочки. Рядом Вэй пристроил миски с рисом и лепёшками. Я наложила себе жемчужных зёрен, полила соусом с креветками и попробовала. Ох, как же это было вкусно! Не просто мило или трогательно. Вейтель направленно готовил еду для меня, чтобы сделать приятно, напомнить о доме. Но зачем так стараться, если я ему безразлична, если у него есть другая? Сердечко стучало, щёки заливал румянец, и глупая, неуёмная надежда шептала — Что всё может быть? Что, возможно, вы передумал, что теперь, когда я стала псиоником, он сможет представить меня семье? Вдруг он ждал именно этого? Но время шло, Поздний ужин закончился. Мы начали заниматься историей, попивая чай. Говорили обо всём, кроме нас и действительно важных вещей. Сидели так близко, что я чувствовала аромат его тела. Каждое его движение заставляло меня замирать в ожидании первого шага. И в тот момент, когда меня начало накрывать глухое отчаяние, вы нечаянно коснулся моей руки. Меня будто пронзило током. Я повернулась, и мы столкнулись взглядами. Просто смотрели друг на друга и молчали. Его пальцы дрогнули и погладили мою ладонь. Нежно и трепетно, словно я самое хрупкое существо во Вселенной. А потом он так же мучительно-медленно склонился ко мне. Я просто ждала. И лишь когда губы Винара накрыли мои, сомкнула веки и отдалась урагану эмоций. О, боже. Я даже не знала, с чем это сравнить. Сладко? Да. Тысячу раз да. Всё, как пишут в романах, и даже больше. Мой первый настоящий поцелуй. Восхитительный, страстный, жаркий и незабываемый. И ни я, ни Вейнар не хотели останавливаться. Мы просто целовались, как в последний раз, словно сто лет практиковали воздержание. В голове стояла пустота, щеки горели, отчего в груди поселился жар, и захотелось чего-то большего. Но ну, Вейнар одной рукой по-прежнему нежно гладил мою ладонь, а другой зарылся в волосах, распустив косу. Он позволил себе лишь это а я горячо отвечала, обвивая его широкие плечи и шею. Что странно, я могла целоваться вечно, мне даже воздуха хватало. Но вы вдруг отстранился, стал отвернулся. Это ошибка, прости. Я накрыла ладонью горевшие губы и не могла осознать услышанное. Казалось, во мне что-то сломалось. Я схватила вещи и убежала. Захлопнула дверь и осела на пол, громко, безутешно рыдая. «Чёрт! Как он мог сказать, что самый восхитительный и желанный поцелуй в моей жизни — ошибка?» В голове продолжал звучать его холодный ровный голос, словно зацикленный трек. «Хозяюшка, не плачь!» — прочитал Рейка. Внезапно этот паршивец выдал мне шоколадку и коробку конфет, перевязанную красивой лентой. Я даже на миг перестала плакать, так как поняла, что где-то их уже видела. Сложить два и два оказалось просто. Мой заботливый и хозяйственный помощник решил не выбрасывать добро, а приберечь на чёрный день. Вот же паршивец. И чему его только Рырков учил. И ты совсем не думаешь о моих чувствах. Обиженно выпалила я, отодвинула шоколад и забралась в постель. меня одолевала печаль, и я ничего не хотела, кроме как побыть одна, закутаться в одеяло и поплакать, жалея себя. Рейка заботится о хозяюшке. Рейка спрятала шоколад, потому что плохо выкидывать еду. Так сказал создатель. У тех, кто это купил, есть средства, а у хозяйушки нет. Ничего страшного, если хозяюшка съест пару конфет, спасаясь от сердечных бед. Рейка читал, что люди способны впадать в депрессию, и тогда им требуется длительное лечение. Рейка заботится о психоэмоциональном состоянии хозяйушки. Рейка хороший. Рейка все узнал. Хозяюшке не стоит переживать, что Виса ее не любит. Она сама может почитать и убедиться. Тут робот спроецировал голограмму. Слезы на глазах высохли от удивления, и я начала знакомиться с представленными материалами. Личный дневник Винара. Тридцать первый день. Месяца Седжикана. Рабочая поездка на Сизван хоть как-то разнообразила серые учебные дни. Конечно, веселья в заключении договора на поставку товаров на время практики никакого нет. И все же это лучше, чем весь день сидеть на лекции, а потом тренироваться. Да и смена обстановки благотворно влияет на всех висов. Бодрит. Это даже научно доказано. Поэтому я совершенно расслабился на обратном пути. Коротал время до возвращения орбитального лифта. Читал сообщения на Витамайлз, листал новостную ленту. Как результат, столкновение с незнакомкой стало полнейшей неожиданностью. Чувства, молчавшие до этого, вмиг обострились. И меня окутало сладким ароматом моей любимой агавики. Примечание. Дикая сладкая ягода, растущая в лесах с повышенной влажностью и солнышком. Но этот запах исходил не от ягоды. Ей просто неоткуда было тут взяться. Так благоухала девчонка, врезавшаяся в меня. За доли секунды понял, что она совершенно не держится на ногах, и сразу подхватил, а потом встретился с ней взглядом и как следует рассмотрел. Смешная, несуразная, неидеальная, но именно это и выделяло её. Делала безумно очаровательной. Она была как помойная четырёхцветная кошка с земли. Её красота состояла из несовершенств. Я читала о мутациях землян, но никогда ранее не встречал таких людей. Все, кого эвакуировали по программе переселения, имели отменное здоровье, хорошую генетику, дабы сохранить свой вид. У девчонки же наблюдалась редкая форма гетерохромии. Правый глаз сине голубой а левый — жёлто-коричневый. Яркие веснушки покрывали ее чуть вздернутый носик и щеки. Но природа и не думала останавливаться на достигнутом. Поэтому волосы тоже имели несколько цветов, словно продолжали тему ее глаз. Часть шевелюра каштановая с рыжим оттенком, а часть черная с желтыми прядями. Довершали всю цветовую анархию чуть заостренные и раздвоенные ушки. Наверняка у бедняжки с такой мутацией имелись проблемы со слухом. Я принюхался и ощутил лёгкий аромат гнили и коктейля череушка. Едва сдержался, чтобы не поморщиться. Небольшая глухота, наименьшая из ее её проблем со здоровьем. Интересно, а сама малышка знала об этом? Весь мой анализ занял секунду, а вот девушка продолжала восхищённо глазеть на меня, словно увидела божество. Конечно, я знала своей привлекательности и не удержался от лёгкой издёвки. В ответ она так мило покраснела, а потом я выяснил, что девчонка вредина. Мелкая, тощая, колючая вредина. Но припираться с ней было весело. А аромат её крови? Он меня звал, манил и намекал, что эта девушка — возможная идеальная пара для меня. Так и хотелось вонзить в неё клыки и проверить, так ли это. Настолько ли хорош вкус крови, как запах? Внезапно девчонке стало плохо. Её худое тело обмякло, повалилось на скамейку, а маленькие ладошки безжизненно свесились вниз. Хорошо я успел усадить девушку на лавку. Простые манипуляции не помогли привести её в чувство. Я замешкался, застыл в нерешительности. Мне стоило вызвать службу безопасности космопорта, робота-медика и уйти. Ей бы оказали первую помощь, а я выполнил свой гражданский долг. Но моё сердце дрогнуло. Она выглядела такой одинокой, такой несчастной, жалкой. Тощая, бледная, в странной потрёпанной одежде, едва прикрывающей её тело. И я решился использовать свой дар. Тихо и неприметно, совсем чуть-чуть, дабы никто не заметил. Снял китель, укрыл им девушку, а её голову положил себе на колени, затем коснулся ладонью лба незнакомки. Просканировал всё её тело. Минута и я знал всё о её болезни. Из-за мутации у девушки образовались множественные опухоли. Они разрастались, отравляя её тело, и теперь все органы начинали отказывать. Ей оставалось жить месяца два, не больше. Поэтому даже три жалких ягода-чериушка опьянили её так, будто она съела их целую пригоршню. С помощью биокинеза я запустил клеточную регенерацию, уменьшая очаги опухолей. Конечно, я мог вылечить незнакомку полностью, но такой всплеск силы засекли бы службисты, и мне настала бы крышка. Даже используя подобную малость, я рисковал. Надеюсь, девочка простит меня. Я лишь немного помог ей, отсрочил неизбежное. Дал время, чтобы найти способ и средства для лечения. В конце концов, даже помойные кошки имеют право на жизнь. Особенно те, что так сладко пахнут. Надеюсь, у неё получится. А я когда-нибудь вновь встречу смешную девчонку и порадуюсь за неё. Третье число месяца Хенмикана. Сегодня день отъезда на практику в сектор GR-37 на планету Унпал. И я вновь встретил эту незнакомку с ароматом дикой ягоды. Кто мог подумать, что в поисках средств на лечение и существование она заявится сюда? Вот же бедовая. Нашла очередные приключения на свой зад. С таким амбре ей здесь не место. Четвертое число месяца Хенмикана. Сегодня узнал, как зовут девушку, которая пахнет моей любимой оговикой. Лукерия Анисимова. Очень сложное для восприятия и произношения имя, но красивое. Зачем ты серфил виды сокращений этого имени и значения? Как будто заняться нечем. Как я и предполагал, не прошло и дня, а Алика нажила себе проблемы. Слишком уж для многих её аромат оказался привлекателен. А ещё разозлился от того, что главный мажор нашего курса, Тусон, по совместительству «мой злейший враг», тоже обратил на девчонку внимание. Бесть. Может, сломать ему нос, чтобы не вынюхивал её? 24 четвертое число месяца Озукана. Кажется, аромат преследуют преследует меня везде. Странно, ловлю себя на мысли, что неосознанно ищу его, не могу сосредоточиться на занятиях, постоянно отвлекаюсь. Седьмое число месяца и Я только вылез из регенерационной камеры. Практика закончилась, и мы вернулись на Линзус. Как вспомню о произошедшем, так прихожу в ярость и покрываюсь чешуей, рву когтями вещи и хочу всё разнести к гланам. Всю вину за инцидент во время моего дежурства скло повесили на лику. Полная чушь. А ещё эти слухи о мести. Такого бреда в жизни не слышал. Но хуже всего то, что мои предположения об истинном преступнике подтвердились. Моя невеста много раз прямо говорила, что мне не подобает иметь в напарниках девушку. Частенько рекомендовала других кандидатов, но я отказывался. Отстаивал свои границы и интересы. Не думал, что она зайдёт так далеко. Специально выведет из строя джейл, дабы избавиться от клон. Едва закрываю глаза, перед взором проплывает картинка о двух девчонках в крови, бледных и сраненых, находящихся на грани смерти. Аромат железа вперемешку с дикой оговикой бьёт наотмашь, так что едва не теряю контроль. Едва сдерживаюсь, чтобы не выпустить свой дар. Помещаю зло на врагах, тяну время до подмоги. Даже сейчас, записывая эти строки в дневник, мои руки дрожат. Не хочу, чтобы такое повторилось. Не хочу ощущать себя беспомощным. Мне нужно стать сильнее и найти связи, чтобы в случае раскрытия моих способностей меня не сдали на опыты. Узнал, что Керу зачислили в ВКУ. Поговорил с девчонкой и не сдержался, обнюхал. Кажется, после лечения ее аромат стал еще слаще. Меня начинает тянуть к ней с огромной силой. Но связь с этой девушкой никак не вписывается в мои планы и может навредить как ей, так и мне. Однако от навязчивого желания быть с Ликой не избавиться. Хочу хотя бы помогать ей. К тому же после подставы Аланоры это самое меньшее, чем я могу загладить вину перед Керой. Семестр идет уже пару недель. Несколько раз обнаружил себя бредущим непонятно где. И лишь учуяв аромат агавики, догадывался, кто стал виной моего временного помешательства. Все чаще ощущаю желание встретиться с Локерей, побыть с ней рядом, поцеловать и попробовать ее кровь. Начинаю вести себя как придурок и срываться. Особенно, когда вижу, как за девчонкой ухлестывают висы. Разнес комнату. Придется делать ремонт. Я снова ходил во сне и снова очнулся у двери Кера. Кажется, даже она пропиталась ее запахом. Я посмотрел на время. Оставалось совсем немного до подъема. Мне следовало уйти. Но вместо этого я бессильно прислонился лбом к пластику, вдохнул аромат агавики и застыл, не в силах сделать и шага. Там за дверью жила девушка, завладевшая всеми моими мыслями пробравшаяся мне под кожу и сводящая меня с ума. Но вот же шутка вселенной. Я даже не мог быть с ней рядом. Я знал это с самой первой встречи. Мы не пара. Я Авинар, бывший наследник семьи, обязанный жениться ради её блага, а Кера Кера девчонка без рода и племени. Её преданные долги, двое же девенцев и ворох болезней. Мы не пара. Вот только Инстинкты и сердце упрямо твердят об обратном. Но это не объяснишь ни семье, ни матери, ни деду, ни прадеду, ни варантольному. Но хуже всего то, что в случае разрыва помолвки мы лишимся нашего семейного бизнеса. Поэтому я никак не могу нарушить контракт. Жал кулаки и собрался уже уйти, когда услышал шум из-за двери Кейки. Сердце в груди пропустило удар. Даже не сомневаясь, использовал удар. У моей девчонки нервный срыв. Забарабанил в дверь. Ее помощник быстро понял, что к чему и впустил меня. Кера почти лежала на полу и странно прерывисто дышала. Пыталась расстегнуть ворот, но пальцы не слушались, а из ее чудесных глаз текли слезы. Моя сладкая девочка. Подхватил ее на руки и прижал к себе. Выпустил дар, чтобы успокоить и подлечить. Я закрыла глаза и свернула голограмму, не в силах больше читать откровенные мысли Вейнара. Ты полагаешь, узнав, что я нравлюсь Вэй, мне должно полегчать? Вы, но нет. Рейка расстроенно опустил ушки. Я понимала, что Вейнар испытывает ко мне глубокие чувства и без этого дневника. Ведь о тех, кто безразличен, так не заботятся. Тех, на кого плевать, так не целуют. С ними не занимаются по вечерам не готовят изысканные блюда и не заступаются. Вот только он выбрал не меня. Он выбрал долг и семью, и я не должна винить его в этом. Если бы мои родные могли пострадать, обанкротиться, лишиться дохода из-за моей связи с мужчиной, я бы тоже отказалась. Никогда не причинила бы вред семье. Вот только, даже понимая это, моё сердце болит не меньше. Я отвернулась носом к стенке, накрылась одеялом и зарыдала. Какая-то мечта и надежда внутри меня умирала. Странно, но сколько бы я себе ни говорила, все равно продолжала надеяться на возможный благоприятный исход отношений между мной и Вейнаром. Но сегодняшний поцелуй, холодные слова и этот дурацкий дневник поставили жирную точку. Прочитав строки, я вдруг поняла, что образ Вейнара, как моего несокрушимого ангела-хранителя, растаял. Его внешность, его появление в моей жизни, его доброта и помощь в трудных ситуациях — всё это поспособствовало его идеализированию. Вот только он был живым висом, с кучей недостатков и со своими скелетами в шкафу. И, увы, но пока Вейнар не избавится от них, он не сможет быть со мной. А мне, пожалуй... Даже мысленно необходимо перестать называть его своим ангелом. Внезапно в дверь поскреблись. Я села и увидела, как ко мне в комнату, тихо, словно мышки, пробираются Руна и Элыши, а дверь за ними закрывает Рейка. Я сурово посмотрела на своего помощника. «Рейка вызвал службу поддержки», — мяукнул этот хитрец и спрятался за девчонками. «Кера, не сердись. Судя по твоему лицу, он все сделал правильно». Заступилась за робота Элыши. «Надеюсь, ты плачешь не из-за Вейнара, мелкая?» Опустилась рядом со мной на кровать Мирунара. А я не удержалась и шмыгнула носом. Пришлось все рассказать. «Мелкая, ну я же тебе говорила, что там все серьезно». Тяжело вздохнула Мирунара. «Завтра я побеседую с Куазаром, чтобы держался от тебя подальше. Нечего морочить тебе голову». Элыши одобрительно кивнула. Вот зря ты отказываешься от ухаживания Нётинара. У этого парня нет таких проблем. Он старший сын в семье. К нему нет никаких требований, кроме как отдать долг родине. Свободный, как ветер в поле. Красавчик. Может, подумаешь?» — предложила Эллаши. «Дело, говоришь», — подтвердила Руна и велела Рейка вытащить все сладости и сгонять за кипятком. Так мы проболтали с девчонками полночи, обсуждая парней и перспективы отношений с ними. И когда подруги ушли, я просто легла на кровать и уснула без слёз. Магическая сила дружбы и шоколада творит чудеса.